Именно в этот момент Псмит, кончив завтракать, спустился в курительную насладиться чашечкой кофе. Столики почти все были заняты, но покинутые лордом М-сортом кресло распахивало перед ним объятие. — Это кресло занято? — вежливо осведомился Псмит. — Настолько вежливо, что по контрасту ответ мистера Мак тот-то прозвучал еще более яростно. — Это... «Не занято!» — буркнул Мак тот. Псмит сел. Ему хотелось поболтать. «Так значит, лорд Сорт вас покинул?» — осведомился он. «Он ваш приятель?» — в свою очередь осведомился мистер Мак тот тоном, который не оставлял ни малейших сомнений, что он готов излить свой гнев и на любую замену. «Я знаю его в лицо и не более того». «Чтоб его черт побрал!» — проворчал мистер Мак тот с неописуемой злостью. Смит вопросительно посмотрел на него. «Возможно, я ошибаюсь, — сказал он, — но мне кажется, в вашей манере проскальзывает некоторое полускрытое раздражение. Что-нибудь случилось?» Мистер Мак тот издал хриплый смешок. «О, нет! Ничего не случилось! Абсолютно ничего! Только эта борода...» Тут он наклеветал лорда М-сорта, который, каковы бы ни были его недостатки, бороды не носил. Только эта борода пригласила меня на завтрак. Все время распространялась в своих проклятых цветах, не давая мне вставить ни слова. Не сочла нужным нужном предложить мне сигару, а теперь улепетнула, даже не извинившись, а зарылась вон в той лавке напротив. Меня еще никто так не оскорблял. Да, действительно... Неверх радушие признал Псмит. «Если он воображает, — сказал Мак тот, вставая, — что после этого я поеду гостить в его гнусном замке, то он сильно ошибается. Я должен был отправиться с ним туда сегодня вечером. И, может быть, эта старая кочерышка полагает, что я поеду. После этого из недр мистера кто-то вырвался жуткий смех». Как бы не так, чтобы я после такого оскорбления, вы бы поехали, — рявкнул он. Смит поразмыслил, — я склонен думать, что, пожалуй, нет. — Я, черт, меня побери, склонен думать, что нет, — вскричал мистер Мактод. — Я ухожу сию же минуту. А если этот старый олух когда-нибудь вернется, можете передать ему, что меня он больше не увидит. И Ролстон, Мак тот, чья кровь от праведного негодования и досады кипела так, что в столь жаркий день это могло оказаться опасным, суровым и неумолимым видом, на лице промаршировал к двери. Через дверь он промаршировал до гардероба, где взял шляпу и трость, затем бесшумно шевеля губами промаршировал через вестибюль, промаршировал вниз по ступеням и исчез со сцены свирепо, промаршировав за угол в поисках табачной лавки. В тот момент, когда он исчез, лорд Эмсуорд как раз принялся оподчивать соболезнующего флориста, исчерпывающей характеристикой Ангуса Макалистера. Смит скорбно покачал головой. О подобных стычках человеческих темпераментов можно было лишь скорбеть, они нарушали тихое спокойствие чуткого человека, только что отлично позавтракавшего. Он заказал кофе и постарался изгладить впечатление от этой тягостной сцены, вновь предавшись мыслям о Еве Халиде. Флорист, обосновавшийся напротив клуба старейших консерваторов, оказался восхитительным собеседником. В вопросе о шток розах он занимал на редкость правильную позицию и был таким кладезем всяческих сведений о дельфиниумах, деревьях, на Умбургиях, Эвкономиях, Гравилате городском, Бергамоте и ранних флоксах, что лорд Сорт всем сердцем предался, пиру разума и восторгу души. Лишь через тщатель часа вспомнил он, что бросил гости томиться в нижней курительной. и что гость этот может прийти к выводу, будто он несколько небрежно соблюдает священные законы гостеприимства. — Боже мой! — и правда! — воскликнул его сиятельство, внезапно сбрасывая чар. Тем не менее он не сумел заставить себя стремительно выскочить из магазина. Дважды он доходил до двери, И дважды семенил обратно понюхать еще один цветок и добавить забытую подробность о выращивании ломоноса отводками. Однако в конце концов он бросил через плечо последний, долгий, жаждущий взгляд, принудил себя отвернуться и зарысил через улицу. Войдя в нижнюю курительную, лорд Эмсуорт на мгновение задержался у порога, щурясь по сторонам. Когда он покидал курительную, она сливалась для него в одно туманное пятно, но он помнил, что сидел прямо напротив среднего окна, а поскольку там стояло только два кресла, высокий молодой брюнет в одном из них, несомненно, был гостем, которого он покинул. Лорду М. Сорту и в голову не пришло, что это мог оказаться подкидыш. Время в магазине промелькнуло так приятно, что у него сложилось впечатление, будто отсутствие его длилось не более двух-трех минут. Он направился к молодому брюнету. У лорда была возникла мысль, что за протекшее время его гость несколько подрос, но мысль эта промелькнула, Исчезла. «Дорогой мой!» — виновато сказал он, опускаясь в кресло. «Я должен перед вами извиниться!» Смит без труда понял, что граф впал в заблуждение, и истинно благонравный молодой человек, конечно, поспешил бы тут же это заблуждение рассеять. Тот факт, чтоб Смиту это даже в голову не пришло, Без сомнений, объясняется каким-то врожденным дефектом его характера. По своему складу он был молодым человеком, который принимает жизнь безоговорочно, и чем больше сюрпризов она преподносила, тем приятнее ему было. Вскоре, — подумал он, — ему придется подыскать предлог, чтобы незаметно исчезнуть из жизни лорда Эмсорта, но пока ситуация, на его взгляд, сулила заманчивые возможности. — Ну, что вы, — ответил он любезно, — ни в коем случае. — Я опасался, — сказал лорд Эмсорт, — что вы могли и с полным на то основанием обидеться. — С какой стати? Мне не следовало бросать вас одного, крайне невежливо. Но, мой дорогой, я просто должен был сбегать на ту сторону улицы. Абсолютно, сказал Смит. Непременно бегайте на ту сторону улицы. В этом залог счастливой и полноценной жизни. Лорд Эмсворт посмотрел на него с некоторым недоумением. Верно ли он расслышал? Но его ум не был создан для того, чтобы долго биться над загадками, и он не стал разбираться в своих сомнениях. Чудесный У него розы, — сообщил он, — просто редкостны. — Неужели? — сказал Смит? Но, конечно, с моими они ни в какое сравнение не идут. — Как жаль, мой дорогой, что вы не посетили Бландинг с начале месяца. Мои розы особенно хороши именно тогда. Жаль, что вы не успели их увидеть. — Вина, полагаю, всецела моя, — сказал Смит. но, конечно, тогда вы еще не приехали в Англию, а, -а, а в таком случае все понятно. Тем не менее, пока вы будете в Бландингсе, я смогу показать вам еще много цветов». «Может быть, — сказал лорд Эмсуорд, наконец-то по законам вежливости предоставляя своему гостю право голоса, — «может быть, вы напишите о моих садах стихотворение?» э? Смит почувствовал себя подщенным. Долгие недели тяжких трудов среди селедок Биллингсгейта вселили в него безотчетный страх, что миазмы рыбного рынка льнут к нему и вне его пределов. И вот...